Глава шестнадцатая. «К нам гости!» — зашипели у нас разом рации голосом в отаре. «Пять джипов!» Нас, как пчелы, разом в задницу ужалили. Так быстро мы подскочили со своих мест. «Направление!» — тут же спросил Туман. «Выезд из аэродрома с другой стороны. Три километра от вас. К вам багги поехала наша». «Едем к вам!» мы побежали к нашим машинам. Когда въехали уже на сам аэродром, увидели несущуюся к нам на всех парах баги, на которые ребята уехали по оставленным следам. Там водитель, увидав нас, резко развернулся на ручнике и тут же поехал в противоположную сторону. Я ехал в кузове Л-200 и успел хорошо разглядеть сам аэродром. В очередной раз я поразился тому, сколько же здесь разобранных самолетов и частей. Десятки. Сотни фюзеляжей, крыльев, хвостов. Они лежали как аккуратно сложенные, так и разбросанные то тут, то там. Вон даже какие-то нереально большие фюзеляжи самолетов виднеются. На четырех машинах мы за несколько минут долетели до противоположной стороны аэродрома. На противоположной стороне оказался еще один выезд с этого аэродрома. Было видно, что с этого прохода оттащили, кажется, вон тот фюзеляж, и проезд открылся. Сам проезд был метров сто длиной. Дальше не видно. Ширина около десяти метров, и по бокам были скалы и нагромождения какого-то хлама. — Где они? — спросил в рацию Туман. «Приближаются!» — услышал я голос Ватари. «Мы тут наверху на два часа от вас!» Подняв голову, увидел, как стоящий наверху полукет машет нам рукой. По знаку тумана быстро побежали в их сторону. Половину ребят туман отправил на другую сторону. У меня тут же мелькнула мысль, что было бы неплохо, если бы машины, которые едут сюда, заехали в этот коридор. Тут мы их встретим во все оружие. Опять пришлось как к какому-то горному козлу скакать по железякам и камням наверх, рискую сломать или повредить ногу. Наверх залетели за пару минут. С другой стороны вон васьки мелькают. Собровцы и еще кто-то из наших. Вон они, сидя за камнями, показал нам рукой в сторону пустыни в Атаре. Посмотрев туда, мы все увидели, как, растянувшись в цепь, к нам едут пять машин. В прицел я рассмотрел, что это пять джипов. Два чероки и три Вранглера. Походу, точно вчерашние товарищи. Избитый рабочий как раз про чероки и говорил. Точно они. Тут я рассмотрел на одном из джипов развивающийся на ветру звезднополосатый полосатый флаг, на который у меня стойкая аллергия. «Американцы!» Ошибки быть не может. Ну вот любят эти недомерки везде свои флаги вывешивать. А у нас в России только по праздникам. Так нельзя, сразу статья. Я бы, может, тоже на даче свой флаг России повесил. Хотя где она теперь, эта Россия? «Всем внимание!» Туман снова взялся за рацию. «Затаиться! Пусть въедут в этот коридор!» Огонь по команде. Валим всех. Но постарайтесь взять несколько пленных. Надо допросить и узнать, что это за орлы тут такие шастают. Я быстро нашел себе неплохую огневую точку за большим валуном. Рядом приземлился пыхтящий слива. Он тут же достал и разложил перед собой выстрелы к подствольнику. Мы все затаились и сидели, наблюдали за приближающимися машинами. Перед нами была бескрайняя пустыня. Дальше довольно-таки далеко виднелись скалы. Джипы так и ехали цепью, чтобы те, кто едут сзади, не дышали пылью. Пять тачек, пусть каждый по два человека, значит, их минимум 10 человек. Но думаю, что по три, значит, 15, у Нас 18, у нас преимущество. Половину положим сразу. Главное, чтобы они сюда все въехали, в этот длинный коридор. У нас огромное преимущество. Мы сверху и в укрытии, высота около пятнадцати метров. Нас не так бы просто достать. Жалко проход такой широкий. Можно было бы взорвать из гранатомета первую и последнюю машину, и все. Они в ловушке. Жить захотят, сдадутся. Тачки остановились, прошептал мне Слива. Но это я уже и сам увидел. Все пять машин остановились в метрах пятистах от въезда в этот коридор из скал. Из двух или трех машин вылезли несколько человек и сгрудились в сторонке за одним из джипов. Вот же уроды хитрые, за тачки встали. И нам далеко до них. Не, влупить-то можно, конечно, из всех стволов. Часть пуль долетит до машин, часть уйдет в сторону, часть — землю. Часть ветром сдует. Вон ветродуй какой. Перекати-поле только так где летают. Но уж нет. Нам пленные нужны. Очень мне хочется с этими иностранцами поговорить. Спустя пару минут из этой цепочки выехали два Чироки и потихоньку поехали в нашу сторону. Блин, далеко, не видно сколько всего людей в машинах сидит. Руки и головы-то видны, конечно. Но сколько их точно не понять невозможно. — Разделились, уроды, — снова прошипел Слива. — Понимают, что после вчерашнего их тут ждать могут. — Туман? — чуть повысив голову, сказал я ему. — Че? — не отрывая глаз от своего прицела, ответил он. — Что делать будем? Эти сейчас сюда заедут, проедут по коридору и увидят наши тачки. Если тачки уберем, то там следов слепой только не заметит. В ножи мы их точно взять не сможем. «Да вижу!» — выругался туман. «Я видел, как он думает, и закусил губу». «Меж тем секунды стремительно убегали. Вон два чаракеза все ближе и ближе к въезду». «Большой!» — взялся за рацию туман, видимо, приняв какое-то решение. «Твой первый джип. Реши то из него делай. Няма! Твой второй, как только заедут сюда». Маленькие работаем из-под по моей команде. Остальные быстро все к тачкам. По команде прём за оставшимися машинами. Нас тут подхватите. Мужики, нам нужен язык. Стреляйте по колесам. Раньте там кого, но нам нужен язык. Будут сопротивляться — гасите. Не думаю, что оставшиеся три машины поедут сюда. Скорее всего, попытаются смыться. Серый, Лёва... «Остаетесь тут. Обыщите трупы, посмотрите документы, если они у них есть. Ждете наших. Свяжитесь с Антарасом. Объясните ситуацию. Пусть машины сюда везут и людей. Если мы далеко уедем, будем вас направлять». «Понял, понял», — тут же ответили двое бойцов. «Ух ты, погоня!» — радостно произнес Слива, быстро рассовывая по своей разгрузке приготовленные гранаты и магазины. Пять из задом мы быстро спустились со скал. И как заправские спринтеры побежали к машинам. Благо, у нас было четыре тачки, багги. Все четырехместные. Слива, ты не знаешь, зачем на аэродром столько машин заказали? Спросил я у него на бегу. Запчасти ими удобно таскать, ответил он мне. Крылья, хвосты. Как кто-то сказал, тут несколько видов алюминия этого авиационного. Есть внутренний какой-то и внешний. Вот они баги и вытергивали, собирались тот, что получше. Ясно. Мы быстро добежали до первой баги, и я прыгнул за руль. Так, ремни, привязываемся. Поездочка обещает быть веселой. Слива рядом. Назад залезли клепы и колючий. Все наши тут же попрыгали в другие баги. Няма за руль л 200 «Туман, ваша тачка Митсубиси», — быстро сказал я. «Принял». Все, теперь ждем. Сердечко и так у меня после пробежки скакало, а тут еще адреналин подскочил. Я завел двигатель, быстро распределил, кто за кем едет, сказав ребятам в рацию. «Первые две баги, за ними L200 и ещё одна баги», — сказал ребятам, чтобы все были внимательны. Мало ли в этих джипах недобитки какие останутся. Хотя после двух пулеметов и пары гранат это маловероятно. «Ждите!» — снова коротко сказал в рацию туман. Прошло уже несколько минут, а стрельбы и взрывов все не было. Видимо, те на двух чаракезах внимательно наблюдают за скалами. Думают, ждут их тут или нет. Как я не ожидал взрывов и выстрелов, пальба началась резко. Разом заговорили оба пулемета. Раздались несколько взрывов. Потом что-то так хорошо бабахнуло, и мы увидели поднявшийся в небо столб черного дыма. Пулеметы молотили без остановки длинными очередями. «Давайте сюда, быстро!» — прокричал в рацию туман. Рычаг коробки передач Баги за рулем которой я сидел, И так стоял с начала момента стрельбы в драйве, а моя нога на тормозе. Старт. Баги дернулись с места, но пробусовки не было. Дизелек, и думаю, тут не очень мощный мотор. Вон как вяленько она скорость набирает. Ну да, ее не для гонок строили, а для таскания тяжестей. Тут крутящий момент дизеля важен. Хотя если ее раскочегарить, то можно поддать на ней. Благо, большие ходы подвески, которые были заложены в ее конструкции, это позволяют наверняка. Сзади к моей машине тут же пристроилась вторая баги. Небольшое расстояние до нашей засады мы преодолели за десяток секунд. Я успел заметить, что Клепа с колючим встали сзади в полный рост и держат автоматы на изготовку. — Быстрее, мать вашу! — заорал Туман в рацию. Эти развернулись и сваливают! — Это горящая машина. Фига они их расколошматили. Первый черокез лежит на боку и горит. Около него лежит один человек. Второй просто наполовину выпало из лобового стекла и также горит. Второй черокез на крыше, вернее, его часть. Вторая вон валяется. Его разорвало от мощного взрыва. Тоже парочка убитых виднеется, а раненых нет точно. «Когда на тебе горит одежда, мертвым ты точно притворяться не будешь. Видимо, они там с собой взрывчатку везли или запасы топлива. Не могло его так расколошматить от выстрела из подствольника. Правда, от двух могло. А вон и ребята со скал спускаются. «Пошли, пошли!» — орал нам туман, махая руками, уже стоя внизу. Я пролетел эти две расстрелянные машины, аккуратно объехав их, и выжал газ». Следом за мной вторая багги. В зеркало увидел, как туман запрыгнул в кузов л 200 Пацаны в салон. Все, гонка началась. Блять, мы вроде недолго ехали-то, а эти три оставшиеся машины улепетывали вовсю. Далековато они уже от нас. Их только по столбу пыли можно было засечь. Вот тебе и америкашки. Бросили своих и сваливают. Герои мля. Бравые вояки. По пустыне мы неслись, как и чумело. Мы также высроили в цепочку, и каждый из водителей сам искал себе путь. Хорошо, что все-таки у нас в сервисе на все те машины, которые мы строили для передвижения по пустыне, по умолчанию устанавливали глубокие спортивные сиденья и четырехточечные ремни. А то бы от такой тряски обычное сиденье и обычный ремень точно бы не помогли. Хорошо бы капу еще в зубы. Их приходилось крепко сжимать, чтобы не откусить себе язык. «Ох, давненько я так не ездил!» Пёрли по камням, небольшим ямам и барханам, не разбирая дороги. «Не, в песок-то я старался, конечно, не лезть. Старался объезжать его. Хотя его тут до хрена и больше, особо не объедешь. Но опыт кое-какой есть, надо наискосок ехать». Понятно, что полный привод в купе с широкими покрышками — Позволяет себя почувствовать более уверенно. Но если застрянем, придется толкать тачку, а это потеря времени. Вот еще один бархан. Коробка почувствовала, что машине стало тяжело, и баги чихнул выхлопом и взрывев движком полезла наверх. «Вон они, падлы!» — заорал сидящий справа с вытянув руку. «Не могу сказать, хоть чуть-чуть догнали мы их или нет». Они точно так же, как и мы, то спускались, то поднимались с горок. Рядом со мной справа на этот бархан буквально взлетел Л-200. Туман так и стоит в кузове, вцепившись в дуги. — Давай, Саня, жми! — заорал сзади Клёпа. Снова гонка, снова камни, шум, свист ветра в ушах. Снова камни бьются по аркам и кузову. Я надеюсь, мы колесо не проколем. Багги-то без окон, только каркас кузова. Сейчас вроде почва под нами получше стала, песок кончился. Но появились камни. Шлеп, удар справа. Все, пробил амортизатор. Я прям почувствовал, как машина чуток присела на правый бок. Это такой езды, она вся развалится скоро. Быстро покрутил башкой по сторонам. Все наши машины прут рядом. Нет, догоняем, точно. Уже меньше расстояния между нами стало. Они нас наверняка срисовали. И теперь будут улепетывать постоянно. Да и сложно не заметить четыре преследующие тебя машины, за которыми поднимаются огромные столбы пыли. Я не знаю, сколько мы так проехали. Может, 15 километров, может, 20, может, больше. Ехали долго. Я, честно, уже вымотался весь от такой езды. Летим-то на все деньги, дорогу рассматривать перед собой некогда. Каждую секунду можно влететь в яму и влететь так что будешь долго кувыркаться. У нас даже в эфире все молчали. Каждый боялся остаться без зубов или языка. Спидометр на моей баге перестал работать после первого десятка небольших прыжков. Но по моим субъективным ощущениям, под соточку мы шли. Все-таки в некоторых местах мой инстинкт самосохранения приказывал нажимать на педаль тормоза. Но расстояние между нами и теми джипами упорно сокращалось. Мы их догоняли. То ли тачки у них другие, то ли водители никакие, то ли они себе уже от такой езды оторвали там все, что только можно в подвеске. Но мы их догоняли. Сейчас между нами не более километра, думаю. Но тут я увидел, как эти трое беглецов резко повернули вправо и стали круто забирать к виднеющимся скалу. Этого еще нам только не хватало. Либо оторвутся там, в закоулках каких. Либо засаду устроят, как мы только что. Хотя у них не будет времени приготовиться. С другой стороны, несколько минут у них будет точно. И мне, как водителю первой машины, прилетит первому. Три джипа действительно взяли курс на скалы. Ну а мы за ними терять нечего. Будем стараться не влететь под огонь. Заслон они точно оставлять не будут. Заминировать тоже не успеют. Все эти мысли вихрем пронеслись у меня в голове. Вот и скалы. Даже еще поднятая пыль после проехавших тут трех машин не успела как следует осесть. «Вон какой-то зверек шмыгнул под камень». «Правильно, дружище, вали, пока тебя не переехали». Что это было, я рассмотреть не успел. Только видел кого-то небольшого с длинным хвостом. «А скалы-то большие». Между ними дорога, проездов полно. Но по следам и пыли я четко вел машину. Вот и скалы кончились. Вон они. Догоняем. Меньше километра точно. И тут из тех машин кто-то дал длинную автоматную очередь. Вот дурачок-то. При такой трешке вообще никуда невозможно попасть. Я, конечно, только звук услышал. Даже пригибаться не стал. Да и фонтанчика вокруг нас не было от пуль в песке. А очередь ушла не просто в молоко Она вообще непонятно куда ушла Отстреляв около магазина Короткими очередями Стрелок заткнулся Видимо понял всю тщетность своих попыток Еще десяток минут такой езды И мы их точно догоним Вперед вырвалась другая баги, То там за рулем сидит непонятно Так как у всех на лицах очки и арафатки Мы чем Мчим дальше Впереди еще скалы, правда, поменьше. Джипы снова направились к ним. Мне уже хотелось выскочить из машины и пострелять. Всю задницу отбил, позвоночник почти осыпался, зубы болят от того, что я постоянно сжимаю челюсть. Ну, гады, ну доберусь я до вас. Вот слева и то материться прекратил. Преследуемые нами въехали в эти скалы, и практически сразу перед нами вспухли несколько взрывов. — Зачем? — Проезд нереально широкий. Обрушить стены скалы они гранатами не смогут. — Но скорость мы снизили. — Внимание всем! — послышался голос тумана. На свой страх и риск я нырнул на багги в это пыльное облако. Ждать, когда рассеется пыль, некогда. Америкашки могут уйти, я вон уже невооруженным глазом видел их развивающийся флаг на последней тачке. Вынырнули из пылища, вокруг скалы. Каждую секунду я ожидал по нам выстрелы. Но, судя по оседающей пыли, все машины ушли дальше. Снова мы петляем среди скал. Я пру первый, пацаны за мной. Проезды то расширяются, то сужаются. От тех, кого мы преследуем, нас разделяет не более нескольких минут. Приходится часто притормаживать. А дизель, стоящий у меня под капотом, хоть и тянет хорошо, Но быстро выстреливать не может. Все-таки действительно на эту баги установили не очень мощный двигатель. Да и пробитые пара амортизаторов не располагают к быстрой езде. Да, пробил я уже оба передних, и баги стало гораздо хуже слушаться руля. Саня, вправо, внезапно заорал сливо и, схватившись за руль, быстро крутанул его вправо. Тут же раздались выстрелы. И там, где мы только что ехали, песок вспух от фонтанчиков пыли. Засада, пацаны! Заорал слева в рацию. Стреляют сверху! Направо! Все сворачивайте направо, там пещера. По нам стреляли много и часто. Так как за мной было много пыли, и другие машины, едущие за ним, особо видны... видно не было, про последнюю я вообще молчу, как там водитель ориентируется, куда ехать в этой пылище, я вообще не представляю. Вот и дали по нам со всех стволов. Гады. Сверху стреляют. Как они туда забраться-то так быстро успели? И место такое хорошее еще эти уроды подобрали. Сидящие сзади клепа с колючим тут же на ходу открыли ответный огонь из баги. Скалы мгновенно наполнились звуком стрельбы. Взорвалось несколько гранат. «Туда давай!» — заорал сливо тыкая перед собой пальцем. — Туда это въезд в какую-то пещеру. Бум, — Бум-бум-бум! По нам стали попадать часто и много. Я отчетливо почувствовал попадание в машину. — Хлоп! Переднее левое колесо пробито, и воздух мгновенно вышел из колеса. Хлоп! Заднее пробило. — Вон пещера. Десять метров. Нам надо там всем поместиться. Ребята, уже не особо скрываясь, стали в полный рост машине и лупили вокруг себя из автоматов, стараясь сбить прицел тем, кто сидит сверху и стреляет по нам. Сзади нас открыли огонь другие наши пацаны. Взрыва становилось все больше и больше, нас, походу, стали закидывать гранатами. Тут сзади бабахнуло особенно сильно, видимо, из ручного гранатомета выстрелили. «Быстро из машины!» — заорал я, взлетев в пещеру. Следом за нами влетела вторая багги, и, не успев затормозить, врезалась в нашу. Не успевший вылезти из нее клёпа, от удара вылетел из тачки и, пролетев пару метров, приземлился на землю. Снаружи творилось что-то невообразимое. Вот около входа боком тормозит Л-200, и из нее, отстреливаясь, посыпались пацаны. Следом в Л-200 врезается замыкающие баги. Я их не увидел, но почувствовал столкновение машин и видел, как большой еле успел отскочить от кузова Митсубиси, который тут же продвинулся на пару метров. Прикрывая ребят, мы стреляли из автоматов, просто выставив их наружу. Два рожка у меня улетело мигом. Последним в пещеру ввалился риф. Он споткнулся и упал лицом вперед. Его тут же схватил за разгрузку большой и в деревьев как котенка, закинул дальше, под прикрытие стен. И практически сразу взорвалась подъехавшая последняя баги. Сверху на нас сыпался свинцовый дождь. — Дальше уходим быстро! — заорал туман. На наших глазах из машин делали решето. От баги просто отлетали искры, а от L-200 — лохмутия Стекла, крыша, обшивка салона. Все это мочалило струху. Рядом с тачками взорвалось еще несколько гранат. Осколки с противным свистом летели в пещеру и отрикошетили от стен. Все, как по команде, попадали на пол пещеры. Дальше, мать вашу, дальше уходим, продолжал орать туман. Нас сейчас тут всех накроют. Полукет ищи проход. Понял, заорал он. Тут и я увидел, как он вскочил на ноги и ломанулся по пещере дальше. «Еще взрыв!» Взорвалась Мицубиси. Ее аж перевернуло в воздухе, и она крышей упала на горящую баги. Часть взрывной волны влетела сюда, к нам, ощутимо встряхнув. «Точно! У них ручные гранатометы есть. Туман прав. Сейчас сюда пару реактивных гранат, и нам всем кирдык. Пещера небольшая, замкнутое пространство». Никакие наши обвесы не помогут. Только вон дальше, кажется, какой-то проход есть. Туда и нырнул Полукет, за ним ватарь с на наперевес. «Сюда все быстро!» Спустя минуту появился ватарь из этого прохода и махнул нам рукой. Мы все сгрудились в углу, ожидая того, когда сюда влетит граната и посещет нас всех. Или, чего еще лучше, от взрыва эта пещера обрушится. Тогда нас никто и никогда отсюда не вытащит. «Вон они!» — крикнул маленький и, вскинув автомат, выпустил длинную очередь наружу. Повернувшись туда, я увидел, как по направлению к пещере, в которой мы укрылись, прячась за камнями и стреляя в нашу сторону, движутся несколько человек. «Да как они так быстро спуститься-то успели? Или к ним подмога подошла?» Кто-то из нас выстрелил с подстольника, так как я услышал выстрел, и граната, вылетев из пещеры, врезалась в камень, за которым прятались пару стрелков. Вон, одного взрывом выкинуло из-за камня, второй буквально выкатился из-за него, держась за голову. Ну, а мы, недолго думая, на прощание быстро их добили. «Пошли, пошли, мать вашу!» — снова закричал туман, и я почувствовал, как меня схватили за рукав и дернули в сторону. Коридор, проход, не знаю. Темно, как у негров задницы. Тут же кто-то включил фонарики. А сзади громыхнуло. Взрыв, еще один. До нас дошла взрывная волна. Камни, пыль, песок. Мы успели отбежать на пару десятков метров, как раздался страшный грохот. Все вокруг меня заволокло пылью, и лучи наших фонарей, которые я хоть чуть-чуть, но видел, мгновенно скрылись в этой пылище. — Стало не просто темно, стало очень темно. — Мы остановились, вернее, я врезался в кого-то. — Стоять всем и тихо, — рявкнул туман. Позади нас продолжали сыпаться камни. Сначала гремело и громыхало, потом становилось все тише и тише. Наконец, все окончательно стихло. — Проход завалило, — тяжело дыша сказал апрель, как будто и так никто не догадался. — Пипец! Выдохнул сливо и смачно выругался. Все, мы в ловушке. Попали, так попали. Пыль стала немного оседать, и я снова увидел лучи наших фонарей. В темноте я слышал, как несколько из нас стали крутить настройки рации. Он апрель даже пытался вызвать кого-то. Бесполезно. Скала очень хорошо блокирует сигнал. Да уж. Попаду с конкретной. Перекличка быстро... — сказал Туман, понимая, что все попытки достучаться до наших по бесполезно. бесполезны. — Апрель, Няма, Клёпа. Тут нас оказалось шестнадцать человек. Слава богу, никто не погиб, и все успели укрыться в пещере. — Ну что, поиграем в диггеров? — нервно хихикнул Слива. — Кто ранен? — спросил Туман. Луч его фонаря бегал по стенам и ребятам. Мы все морщились от света. Раненых тоже не оказалось. Проверить воду, боеприпасы. Что с фонарями у нас? Очередной вопрос от тумана. Вода у нас была у каждого, по две фляги. Ученые уже. Боеприпасов тоже хватало. Вон у меня полная разгрузка. Гранаты есть, два пистолета даже. Фонарей оказалось 9 штук. Только у меня, как у ложка его не было. Пока светили во все стороны, я успел осмотреться. Оказались мы в каком-то узком и длинном коридоре. Этот проход, который нашел по Лукет, уводил дальше вниз. Клаустрофобии я не страдал, но пещера как-то не очень люблю. «Значит, делаем так», — снова взял слово Туман. «Фонари беречь. Смотрите во все стороны, особенно под ноги. Неизвестно, кто тут живет, хотя я очень надеюсь, что тут живности нет». После этих его слов у меня как-то мои друзья мурашки по спине пробежали. Я тут же вспомнил, что мы в другом мире, и он толком неизведан. Вернее, он вообще неизведан. Фонари беречь. Снова голос тумана. Полукет. Ищи выход. Думаю, только ты нас отсюда вывести со своей чуйкой можешь. Васьки прикрываете, Полукеда, Идем друг за другом. Расстояние между всеми не более двух метров. — Колючий, няма, ваша спина. Ищите какие-нибудь палки, можно будет факел сделать, огонь у нас есть. Должен быть выход отсюда, обязательно должен. О том, что будет, если мы его не найдем, он предпочел не говорить. Но мы были все взрослые люди и понимали, что если не найдем выхода, сдохнем тут. — Полукет готов? — спросил туман, и луч его фонаря осветил нашего сладкоежку. Тот тоже стоял со своим мечом наготове и кивнул головой двинулись старайтесь сильно не шуметь лучше вообще не шуметь